Глава десятая. В которой князь наносит весьма свой временный визит. Золотое правило: у кого золото, у того и правило. Из откровений некоего Фимки Кривого, бездельника и лиходія, которому удалось дожить до седин и даже пристроиться в хорошие, крепкие женские руки. Утро не задалось. Ещё с ночи не задалось. Когда Стася, воротившись в комнаты, в них было всё так же душно и тяжело, пыталась уснуть. Она до рассвета проворочалась на мягких перинах, которые стали вдруг то слишком уж мягки, то чересчур комковаты, да без толку. Сон не шёл, и мерещилось вот. Бес, что лёгся в ногах, тихо урчал. На урчание его нисколько не спасала А потом сквозь ставни пробился тонкий луч, и Тася поняла, что и дальше притворяться спящей смысла нет. Вот ведь. Конь, почтенная вдова, ещё более грузная и краснолица, чем прежде, поджала губы. И щёки её надулись двумя пузырями, а три подбородка легли один под другой, прикрывая шею. Какой конь Коней у меня много, оставляют. Она сидела во главе стола, на которой молчаливая, какая-то измученная челядь выставляла пироги да плюшки, несла молоко, сливки и миски с творогом, кувшины да ковшики, полные что молока, что кваса, что иных напитков. Верно, кивнул Фрол Матвеевич, подавивший зевок. Оставляют. У Марфа известно, что кони догляжены будут. И всё-таки девнул Ширакова весь рот, а за ним и Матвей Фролович. Ежина хмурился. Астася подумала, что выглядят купцы не слишком-то хорошо, не говоря уже о супруге Фроло Матвеевиче, который был вовсе бледен до болезненный. Я и сам помнится, как прикупил в позапрошлом году же репчика того, помнишь, паливой масти. Так и поставил. Ага, славный. Из города мысловых. Пусть и полукровка, но на диво хоткий. Ох, и торговался-то я тогда. Марфа подняла ковшик, пригубила, да на место вернула. А вот ежик к напитку принюхался и нахмурился. А вы всегда взбитый полынный слёзы добавляете, поинтересовался он. И слова эти упали, заставив вдову вздрогнуть. "Чего?" поинтересовалась она. Еже молча наклонил ковшик, а после в другую сторону и пальцем снял край тягучего тёмного напитка, растёр в пальцах, поднёс к носу и кивнул. Ани, как есть. Полынные слёзы и полынь-мница непростая на погосте брали. На могилках раздалось очень тихое: Извините, если я помешала, но мне очень нужно с вами поговорить. В тёмном дорожном платье Аглая казалась ещё более хрупкой, нежели обычно. Да что вы Взвизгнула Марфа, вскакивая, и руками взмахнула. Тяжёлые крылья одеяния её скользнули по столу, опрокидывая пироги до ковшины. В моём доме и меня виноватить будут? А ну тихо, орявкнул Фрол Матвеевич, тоже подымаясь. Следом и Матвей Фролович встал, нахмурился, а Стася подумалась, что даже без обычных своих шуб купцы гляделись грозно дружка корпятка возопила марфа что-то вы гости дорогие вовсе края потеряли голос её звенел от страха стася теперь видела и его и ещё что-то другое тёмное и недоброе окутавшее купчиху хлопнули двери и в зале стало тесновато Холопы, откликнувшиеся на зов Хозяйкин, оказались парнями крепкими, едва ли не больше купцов. И дубины в руках держали, и... «Вздумали тут на вдову честную клеветать!» «Мой хлеб ели!» — причитала Марфа, вытирая слезы кончиком шелкового рукава. «Мой квас пили!» «С полынной слезой!» — мрачно осведомился Фрул Матвеевич — с дубин взгляда не спуская. И ведь не отступится, ибо не по чести купцу солидному холопов убояться. «Врет он!» взвизгнула Марфа. «Ведьмин выкормыш!» «Матушка моя, женщина обыкновенная!» возразил Ежи. «И не лгу я!» «Не лжет!» кивнули купцы. Значит, я лгу? И на кой мне надо бы на гостей травить? А? Я с них живу, я. Это игрушки. произнесла Глая всё так же тихо. Они к вам давно ходят, а вы? И протянутый палец, украшенный перстнем, ткнул в Стасю. Ведьмы виноваты. Это всё они. Тихо. Фрол Матвеевич кулаком по столу хряснул, отчего и миски, и кувшины, и ковшики подпрыгнули. «Девонька, такое ведь обвинение, оно непросто, разбираться надо бно!» на...» Аглая кивнула и, решившись, сделала шажок к Стасе. «Да, надо». «Ты!» — Фрол Матвеевич указал на холопа с дубиной. «Иди!» ушёл и пошлёт кого за господаревым человеком. Не смей, рявкнула Марфа. Я тебе хозяйка. Иди, иди. А то ведь знаешь, как оно. Сегодня хозяйка, а завтра а ты, Марфуша, успокойся. Коль нет твоей вины, то и бояться нечего. Холоп не шелохнулся, а вокруг Марфы Заклубилась, заворочалась темнота. «Что ж, гости дорогие!» Она развела вдруг руки, и крупное лицо её побагровело от натуги. «Не хотела я так! Да сами виноватые!» Она растопырила пальцы, и ладони, широкие, поблёскивавшие от пота, устремились друг к другу. Медленно. И сближение это — тяжко Марфе давалось. Охнула Никанора. Матнул головой, зашатавшись вдруг Матвей Фролович, а из носу его побежала струйка крови. Завопил рядом бес, вскочивший на стол, прошёлся, выгнувши спину. Но если руки коснутся друг друга, случится страшное. Что именно, Тася не знала, но знала, что противостоять этому чем бы оно ни было, не сумеет. Она хотела было подняться с лавки, но навалилась слабость. А холоп с дубиной шагнул, замахнулся. «Стой!» — тонко крикнула Аглая, и слабый голосок её был подхвачен другими. «Стой!» Одновременно рявкнули ежи и князь Радожский. А последний ещё и добавил — Что здесь происходит? Стася тоже не отказалась бы узнать. Она бы даже спросила, но в груди её, в животе, во всём теле разгорался дар, требуя выхода. Стася пыталась его удержать, честно пыталась, но еже мысленно обругал себя. Игруши сам должен был понять. В конце концов, игруши они проходили и даже на практику выезжали. Правда, не к ним, но к дому, в котором игруши гнёздо свили. Всё семейство человеческое повывившее. И он помнил это вот ощущение неладности, неправильности, пропитавшее старую избу. Безотчётный страх, слабость, остаточные иманации. Здешние монацы остаточными не были. Теперь, поднятые по слову дурной этой женщины, только дурная женщина решилась бы связаться с подобной нечистью. Они кружили, уплотняясь, готовясь воплотиться в существ, с которыми людям обыкновенным лучше бы не встречаться. А ведь вчера они после дороги отобедали сполна, и ужин был. И наверняка нашлось куда спрятать заветные полынные слёзы, смешанные с куриной кровью и прочими ингредиентами, одно воспоминание о которых заставило ежа содрогнуться, и стало быть, твари попробовали сил. С родницей с приезжими не успели бы, нет, для того одной ночи маловато. Но вот прирасти, пустить корни в тонкое тело вполне. И теперь ни амулет, ни заговор не помогут. Ежа зарычал, пытаясь справиться с непомерную тяжестью, что навалилось вдруг на плечи. А Евдоким Афанасьевич со вчерашнего дня не показывался. Он ведь и сам тонкого мира, он ведь... И груши. Просипел Ежа, пересиливая себя. «Здесь много, думаю». Радожский, сколько бы ни был несимпатичен, а всё понял верно. С полуслова. И на ладони его вспыхнул огненный шар, от которого взметнулись в разные стороны плети искры. Взметнулись и увязли. «Ведьмы это, добрый господин!» Залопотала Марфа, спину сгибая низко-низко. «Я их в доме приняла, как родных. Хлеб ели, сбитень пили, хороший, сладкий, на меду». В ногу ежи впились когти, и зверь, пользуясь случаем, вскарабкался на плечо. Уселся и завыл, громко так, что голос его заглушил лопотание Марфы. А ведь не просто так говорит, с переливами. И радужский понял, отряхнулся да скривился. «Хватит!» — сказал он громко. «Громче зверя, которому и бес присоединился». И как-то даже дышать легче стало от завис своих тварей, женщина. А не то что. Марфа преобразилась. И оскалилась лицо её, некогда пухлое, грубое, стало словно бы мягче. Детушки мои родные, к мамочке идите, мамочку вашу обидеть хотят. Покарайте их. Этот приказ прозвучал, словно удар колокола. «Твоюж!» А кошачьи когти полоснули шею, и острая боль помогла ненадолго выпасть из наведённого оцепенения. «Выпасть и...» Ежа ощутил вдруг и себя, и ту тёмную силу, пронизывавшую и дом, и людей в нём живущих. Холопов, что замерли глаза выпучивши, а не при доме давно стала быть подмороком ходит плохо в них человеческого может и вовсе не осталось правый поднял дубину и покачнулся грозя обрушить её на князя правда тот оказался быстрее убивать не стал бы хотя мог бы но просто толкнул воздушной волной опрокидывая человека на землю марфа завыла едва ли не громче котов а на столе появилась первая тварь Она-то не старшая, недавно вырожденная. Походила на того, кем и была изначально. Человеческого младенчика с круглой лысой головой да синеватым тельцем. Боги милосердные, стало быть! Фролл Матвеевич был мужиком крепким, многое повидавшим, и плечами повёл, избавляясь от наваждения. Потянулся к клинку своему, и дотянулся, обвил пальцами, когда на спину ему рухнула другая тварь. Третья выбралась из-за стола. "В круг!" зарал Радажский, и огненный цветок распустился у самых его ног. И груша заверещала так, что из ушей кровь пошла, покатилось, силесь пламя сбить. Да сколько их тут? В книгах писали, что редко встречается больше двух. Четыре в исключительных случаях, а тут... Матвей Фролович выдернул из-за стола самлевшую Никонору. Захохотала, захлопала в ладоши Марфа, теряя остатки разума. «Ешьте, деточки мои! Ешьте, родненькие! Заступитесь за матушку!» Бес махнул когтистой лапой, и кривобокая игруша поспешно скатилась на пол. Завопил зверь, опереждая другую. А ежи, ежи увидел тёмные нити, что протянулись меж куптихой и существами, ею же порождёнными. Наверное, конечно, можно было сделать всё иначе, но огонь расползался по терему. Афрол Матвеевич силился скинуть с плеч грушу, что драла кафтан. Острые когти её полосовали и ткань, и кожу человека. Кружила пара возле Глаи, не смея приблизиться. Ещё одна шипела на Стасю. И та смотрела и смотрела, и Еже протянул руку, захватывая столько нитей, сколько сумел. 1 2 3, после посчитает. И второй раз стало легче. А собственная сила, тёмная, дурная, отозвалась, потекла и бетьма ко тьме неживая, но мёртвая, поднятая собственной обидой. И сила вбирала её в себя, а снею и всё то, чего еже знать не хотел бы. 5 и 6. Марфа захлебнулась смехом, а игрушки замерли все и разом. Близняшки 8 и 9. А там ещё двое. А она же что? Не понимала, что творит понимала. Теперь ежи в том не сомневался, как и в справедливости суда царского. Только идите сюда, сказал он, опускаясь на лавку. Княжец, пригляди за ней. Князь буркнул Радожский и пламенно унял одним движением. Неважно, пригляди. Радожский молча обошёл стол, ставши за спиной почтенный вдовы, которая теперь сидела молча, только глазами хлопала. И в этих глазах еже виделась обида. Детки мои, твои, согласился он, подзывая их. Все твои сама убивала собственной рукой. Лицо князя заледенело, и груши подползали. Они двигались неловко рывками, то и дело останавливаясь, и головы их крутились, будто они так и не могли понять, что же происходит. Куда подевалась матушка? То есть они её видели, они её чу или, но больше не воспринимали так, как мать. Сперва, думаю, из страха вдове любовника иметь не зазорно, так если, конечно, приличие блюсти. Но дети — это другое. Узнай, кто, слухи пошли бы. А там и доброго имени лишиться недолго. Вот она и избавилась от ребёночка. Он самый первый походил на древнего старика. Кожа его потемнела, а всё тело изрезали глубокие морщины. Потом от второго. Прикопало где-то, недалеко. Они и вернулись. «Бывает такое». Кто-то, кажется, фролл Матвеевич, выругался. Аглая же подошла к Некануре, которую уложили тут же и рядом присела. Ей бы покаяться, вызвать кого, чтобы дом почистили. Но она иной способ нашла. Прикармливать стала. Сперва челядью откупалась, а потом, После же сообразила, что это к выдать себя недолго. Вот и стала гостям подкармливать. Что ж такого? Они одну-две ночи постоять, а после съедут. Человеку здоровому чуть здоровья будет и только. И груши садились у ног Ежи и глядели на него. И в глазах их виделся разум, что ж, это больше не удивляет. После поняла, что их использовать можно. Он наклонился, коснулся тёплой головы, сквозь которую пушок пробивался. М-м, надо бы на узнать, не пропадали ли близкие тяжёлые люди или обозы, и не случалось ли людям торговым себя странно вести. Они намного способны, намного больше, чем в книгах пишут. Девочка, то, что вцепилась в штаны, точно была девочкой. Ежа поднял её, заглянул в синие глаза. А ещё бралась изводить любовниц вот, или мужей неугодных, или старых надоевших родственников. И груши уходили в чужие дома, чтобы вернуться после к матушке. Теперь выругался уже князь и уточнил. Твою ж, давно старшему 20 лет. Младших она рожала уже для того, чтобы обратить. Я не виновата. Это всё оговор. Это ведьмы, ведьмы. Молчи уже. Фрол Матвеевич рукой махнул. А ведь поговаривали, что неладно стало. Но я не верил, а ей вот верил, как себе. Вы вы сами все виноваты пришли я принимала как гостей дорогих что делать-то поинтересовался князь глядя не столько на женщину которая замолчала по движению пальца его сколько на ежи и существ что облепили его с ними я могу попробовать отпустить но странно отвращение к ничисти я же не испытывала скорее уж жалость ибо были они вовсе не виноваты в случившемся да и что творили то по слову матушки своей они с ней связаны крепко и может статься что не захотят уйти свидетелями будете князь обратился к купцам и оба поклонились только фрол Матвеевич заметил робко целителя бы кликнуть кликнем. Не стоит. Аглая погладила лоб Никаноры. Она спит. К ней играть ходили, чувствовали, что она в положении пребывает. Аглая робко покраснела. Они всё-таки дети, любопытные и и вредят только когда разыграются. Вот и играли. А она просто устала. Пусть спит. Фрул Матвеевич выругался сквозь стиснутые зубы. Что ж, свидетелей для обвинения хватит, произнёс Радожский задумчиво. В доме, думаю, вещественные доказательства найдутся. Отпускай. Знать бы ещё как. Еже поднял девочку, показавшуюся ему невесомой, и заглянувше в глаза, сказал: Иди ты ещё вернёшься сюда в другом теле, в настоящем. Она моргнула и улыбнулась, а после рассыпалась пеплом. И на коленях забрался следующий, и ещё один. Их было так много, что Ежи вовсе счёт потерял. В какой-то момент он перестал вовсе понимать, где находится и что делает. Он смотрел в чужие глаза, вытаскивал чужие души, забирал черноту их изморавшую и давал свободу, а черноту оставлял себе. Благо камень подходящий в кармане атаскался. И он старался, он делал всё. Может, не по науке, но что сделать, если он ежи неуч такая?